Почему сложно создать поток? Если вам кажется, что как только вы создадите ячейки для потока единичных изделий, жизнь немедленно наладится и все проблемы исчезнут, вы ошибаетесь. По меньшей мере, до тех пор, пока вы не научитесь постоянно совершенствовать процесс, жизнь станет гораздо труднее. Если при традиционном массовом производстве на одном из этапов процесса произойдет сбой, другие, якобы независимые стадии процесса, будут осуществляться как прежде, поскольку у вас предостаточно запасов. При потоке единичных изделий, если происходит сбой на одном участке, останавливается вся ячейка. Либо вы плывете вместе, либо все вместе идете ко дну. При этом создавать резервный запас Нельзя, так как любые запасы, которые подолгу ждут своего часа, препятствуют выявлению проблем и неэффективности. Запасы вырабатывают дурную привычку обходить проблемы. Если вы избегаете решения проблем, вы не совершенствуете процессы. Поток единичных изделий и непрерывное совершенствование идут рука об руку. Если ваш конкурент решится ступить на трудный и тернистый путь бережливого подхода, никакие запасы вам не помогут. Вас ждет банкротство. Многие компании, в которых мне приходилось бывать, внедряя поток, делали одну из двух ошибок. Первая заключалась в том, что поток был не настоящим Второй ошибкой был немедленный отказ от потока. Как только возникали проблемы. Примером псевдопотока была перестановка оборудования. Сдвинув блоки оборудования вместе, в компании создавали внешние подобие ячейки для потока единичных изделий. Однако на каждой стадии продолжали заниматься серийным производством, не задумываясь о времени такта, которое определяется потребителем. Выглядело это как ячейка для потока изделий, но работа шла по старинке, по принципу серийного производства. Уилберт Кампани в Орвилле, штат Огайо, изготавливает различные изделия из стальных заготовок. Одним из изделий, которые производятся в больших объемах, является семейство телескопических стальных мачт. Они используются в фургонах для радаров или съемочных бригад. Каждая мачта имеет свои особенности в зависимости от сферы применения, поэтому все изделия разные. Эта компания назвала ячейкой процесс изготовления мачт и считала, что создала у себя бережливое производство. Когда я, как консультант по бережливому производству, помогал организовать анализ процессов, Управляющий производством предупредил нас, что ассортимент деталей столь разнообразен, что нам вряд ли удастся усовершенствовать существующий поток. В течение недельного семинара была проанализирована текущая ситуация, и оказалось, что мы имеем дело с классическим псевдопотоком. Время, необходимое для создания одной мачты, составляло 430 минут. При этом единицы оборудования, которое использовалось для производства каждой мачты, были расположены так далеко друг от друга, что приходилось перемещать большие паллиты с мачтами с помощью вилочных погрузчиков. На каждом рабочем месте лежали запасы незавершенного производства. Полное время выполнения заказа от сырья до готового изделия учитывая длительность пребывания в состоянии незавершенности, составляла почти 38 дней. Большую часть этого времени занимало складирование трубчатых заготовок и готовых изделий. Если говорить о времени обработки на заводе, на работу, которая занимала несколько часов, уходило 4 дня. Перемещаясь в пределах завода, каждая мачта преодолевала расстояние почти две футов. Для решения этих проблем было предложено разместить блоки оборудования ближе друг к другу, обрабатывать изделия по одному и отказаться от использования вилочного погрузчика между операциями. Результатом этих изменений было значительное сокращение времени выполнения заказа, уменьшение запасов, и экономия производственных площадей. К примеру, время полного выполнения заказа сократилось с 38 дней до 29. Количество перемещений вилочного погрузчика сократилось с 11 дней до 2, в то время как на размещение заказа за одну мачту уходило вместо 207 лишь 13 минут. Для семинара по... Кайдзен. Дзен, сотрудники, работающие на заводе, не вполне понимали, что такое «поток», и не сознавали, что имеют дело с псевдопотоком. Ситуация после семинара качественно улучшилась, что удивило и обрадовало всех в компании. Они были потрясены, что это удалось сделать всего за неделю. Второй ошибкой, которую допускают те, кто внедряют «поток», является отказ от избранного курса. Как только становится ясно, что создание потока может привести к определенным издержкам, компания отказывается от принятого решения. Компании достаточно часто отказывались от применения потока. Они считали, что поток – отличная вещь, пока его преимущества демонстрировались на теоретической модели. Но он был далеко не так хорош, когда они опробовали его в деле и видели, что он немедленно вызывает разного рода неприятности и издержки. Когда создана ячейка для потока единичных изделий, ее обслуживание требует дисциплины. А это для многих производственных компаний вещь невозможная. Невозможная потому, что они не сознают в полной мере, Сколько сложностей и проблем сопряжено с непрерывным совершенствованием. Однако в долгосрочном аспекте эти неприятности и кратковременные издержки непременно окупаются, приводя к поразительным результатам. Занимаясь любым процессом, Toyota старается создать подлинный поток единичных изделий, избавившись от потерь. Об этом говорит Принцип второй. Процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем. Создать поток значит связать воедино операции, которые ранее были разобщены. Когда такая связь создана, команда работает более слаженно, система оперативно реагирует на проблемы, связанные с качеством. К тому же, сам процесс становится Управляемым, а незамедлительное решение проблем становится насущной потребностью, вынуждая людей думать и развиваться. В конечном счете, для подхода Тойоты основное преимущество потока единичных изделий заключается в том, что он заставляет людей думать и совершенствоваться. Делая акцент на необходимости думать, Тойота расшифровывает название своей производственной системы как «думающая производственная система». Ради выявления проблем Тойота готова остановить производство, зная, что это заставит членов команды найти решение. Запасы скрывают проблемы и позволяют откладывать их решение в долгий ящик. При подходе Тойоты проблема решается сразу же, как только она обнаружена.